Глава 11. Царь. Я сидел на крыше небоскрёба, наслаждался ночным ветром и ждал рассвета, когда позвонил царевич Валентин. После разговора с ним моё спокойствие, которое я старательно пытался восстановить, разбилось как хрустальная блюдце. Царь решил действовать беспощадно и прямо, даже не проведя должного расследования. Почему? Я совершенно не ожидал от него настолько быстрых и решительных действий. Был уверен, что только после смерти все Володон примется за дело. Сын? Я услышал сонный голос и почувствовал облегчение. Она всё-таки не ушла в изначальный мир, решила переждать после того, что произошло с Людой. Звонил царевич Валентин. Он посоветовал нам улететь из страны. Повисла тишина, послышался усталый вздох мамы. Всё же они не простили. Он упоминал нас обоих. Да, думаю, все Володу приказали убить меня при первой возможности. Скорее всего, он и его отряд прихватили с собой лучевое оружие. Покинь княжество и страну. В голосе мамы прозвучали властные нотки, которые я уже давно не слышал. Пока рано, мам. Я уверен в своей безопасности. Все Володы и его команда скоро погибнут. А вот тебе лучше подготовиться. «В идеале покинуть княжество, на время спрятаться». «Я ходила к царю», — с горечью ответила мама. «Отдала два ядра разумных в качестве подарка. Всеволод может быть сильным, как и кто-то из его людей. Ты уверен, что сможешь убить его отряд?» Около часа назад лаборатория закончила сильную музыкальную шкатулку. Я не стал комментировать мамины решения, а просто сообщил ей недавние новости. Маша успешно синтезировала слюну разумного паука, и работники лаборатории собрали несложную шкатулку в местилище бомбы. Вот как, мама удивилась. Мы всеми силами скрывали существование музыкальной шкатулки, но первые прототипы появились далеко не вчера, как только дед смог купить слюну паука, а недавно лаборатория начала создавать и слабые шкатулки. Синдикат не использовал их, слишком опасно, да и не было необходимости. А вот специальные отряды мамы и деда уже проверили их в бою. Слабая музыкальная шкатулка помогла отряду мамы убить нескольких разумных. Хоть роза и сильная, но для удачной охоты на разумных этого мало, нужна правильная стратегия и хорошо сбалансированный отряд. Шкатулка убьёт весь отряд все волода, не сомневайся. А если не убьёт, я добью. Пусть хоть весь отряд все волода окажется сильными, им не выжить. Мама несколько секунд молчала. Что ты собираешься делать после того, как убьёшь их? Свяжусь с царём, усмехнулся я. И попробую поговорить с ним. Если он не хочет, чтобы в столице появилось несколько таких вот бомб, не станет спешить с нападением. Но тебе лучше покинуть страну как можно скорее. Не зря Валентину поминал тебя. А если к тебе-то уже отправили отряд? Пусть, хмыкнула мама. Я никуда не уйду, даже не проси. Поверь, мне и моей команде хватит сил дать отпор. Но ладно, я покачал головой, бессмысленно что-то ей доказывать. Будь осторожна, укройся где-нибудь на всякий случай. О, мне пора, мам. Только что выяснили, с какой стороны появится всевылат. Удачи, тихо сказала мама, и я отключился. Она знала, кто стоит за смертью деда, и поэтому не настаивала, чтобы я пересмотрел свои планы. Мы оба жаждем мести. Ты готов? напряжённо спросил я, наблюдая на экране пустой участок стального тоннеля. Раньше он использовался для проезда спецтехники, пожарных, скорых, полиции, но после затмения дед закрыл его, как и многие другие. "Готов", серьёзно кивнула Аниш. То, что опекун пожелает проехать именно по этой дороге, меня не удивило. Галицкий справедливо предположил, что я не смог бы устроить ловушку сразу на всех путях. Но решил перестраховаться и выбрал закрытый тоннель. Первым делом всю округу заполонили дроны, а уже потом картеша Пекуна выдвинулся в путь. Везде камеры, близко не подобраться. Сейчас дал команду я. Аниш создал портал к своему якорю, рядом с которым лежала музыкальная шкатулка. Индус положил её туда, как только стало понятно, по какому пути проедет Опекун. Аниш протянул руку и нажал на круглый стержень, вдавливая его вниз. Звонкое до прозвучало громко. Через камеры и динамики мы прекрасно услышали ноту. Ре раздалась через секунду, и она была ещё громче. Ми, фа, соль, ля, си. Я неправильно предугадал реакцию Картежа. Он начал замедляться, когда прозвучала первая нота. Слишком быстро отреагировали люди царя. До. Но это не спасло их. Появился огромный белый шар радиусом метров тридцать. Бах! И громыхнуло. Я с прищуром смотрел на яркую иллюминацию. Взрыв не превзошел моих ожиданий. Скорее, наоборот, слегка не дотянул. Ну, а ничего, это уже мелочи. «Офигеть!» – без акцента бросил Аниш, выпученными глазами смотря на экран. Я отошел и позвонил Валентину. Но трубку взял другой человек. Владислав, холодный голос царя я сразу узнал. Михаил Московский, пятый царь из рода московских, 250 лет назад Мстислав Московский стал царём после государственного переворота. Сам по себе Михаил неплохой политик. В прошлой жизни мы с ним долгое время работали, но тогда мир менялся не настолько стремительно. Всё было в пределах ожиданий Михаила. Он контролировал Русь и твёрдо держал лидерство в гонке волверов. Ни один из князей, включая деда, и близко не обладал такими же силами, как он. Но в этой всё изменилось. Мне следовало подумать об этом, проигнорировать память о том Михаиле, которого я знал, и тогда, возможно, я бы смог спрогнозировать открытое нападение на деда и хотя бы попытаться что-то предпринять. Ты убил все волода. Голос царя звенел от ярости. Я отомстил за деда, медленно выговорил я. У меня есть видео, на котором видно его убийство. Я могу распространить его, рассказать народу и другим князьям правду. Михаил молчал. Ты же видел смерть Всеволода и его делегации. Это новейшее оружие, разработанное лабораторией Екатеринбурга. И дед бы поделился с тобой им, Михаил, как делился всеми другими открытиями, но сейчас Советую хорошенько проверить свой дворец. Вдруг там найдёшь бомбу. Как ты смеешь, прошептал царь. Один мой приказ и да знай я всё. О лучевое оружие, орбитальные пушки, против этого мне не выстоять, согласен. Но думаешь, сможешь так просто найти меня и без потерь убьёшь, сам при этом выживешь? У меня есть сильный портальщик, ты знаешь, и с каждым днём сильных ольверов всё больше. Если я начну войну, все армии Руси пострадают. Предатель, прорычал царь. Его слова резанули по душе. Я прикрыл глаза, успокаиваясь. Каким бы ни был устойчивым мой разум, многолетняя служба царю оставила свой отпечаток. В прошлой жизни я был одержим одной целью отмотать время назад и вернуть Адель. Но и страну, которой служил, я любил. Да и сейчас люблю чего отрицать? И не планировал убивать Саря, хотел с ним договориться. Думал, что достаточно хорошо знаю Михаила, но, видимо, истории его семьи породили страх, что и его когда-нибудь смогут сбросить с трона. Дед должен был учесть это, он же политик. Очень хочется поговорить с ним, расспросить его обо всём. Надеюсь, это получится. Я не хочу войны. Не дождавшись моего ответа, тяжело заговорил царь. Но и терпеть вас больше не намерен. Через неделю в Новгородское и Уральское княжество отправятся мои наместники. И если вы к тому времени не покинете страну, я объявлю вас преступниками и брошу все силы, чтобы убить. 2 недели, сразу сориентировался я. Дай нам 2 недели, мы закончим все дела и уйдём с миром. Не будем ничего уничтожать за собой, всё останется таким же. Это долго. «Я отправлю вам три ядра разумных», – через силу предложил я. Царь думал недолго. «Хорошо, две недели». Он отключился. Я убрал смартфон и прикрыл глаза, обдумывая все в состоянии холодного разума. До полнолуния 11 дней, поэтому две недели спокойствия мне очень нужны. Три ядра – мелочь по сравнению с этим. Но стоит кое-что предпринять уже сейчас. Сделать побольше музыкальных шкатулок, Усилить и вернуть Оливеров из изначального мира. Если мой план с откатом времени провалится, придётся воевать. Так просто отдавать княжество я не намерен. Спустя несколько минут позвонила мама. Со мной связался царевич Борислав, устало сказала она. Поздравил. С чем? Не понял я. С тем, что я осталась жива. По его словам, уже ночи меня бы не стало. Я напрягся, но быстро успокоился. Очевидно, Борислав позвонил, чтобы снизить бдительность. Что ты сказал царю, спросила мама. Что буду сопротивляться. Он дал 2 недели. За это время мы должны закончить все дела в Руси и покинуть страну. Повисла звенящая тишина. Я, мама не знала, что сказать. Я примерно понимал, что внутри неё происходит. Она любит меня и хочет защитить. Но княжество это всё, что у неё есть. Мама потратила молодость, развивая его, вложила душу, и она не сможет покинуть страну не сломавшись. Нам не обязательно уезжать, примиряюще добавил я. Но, как минимум, необходимо начать подготовку к отбытию, настоящую. Нам нужно обмануть Саря, и будь осторожен, он будет посылать к тебе убийц, я уверен, и ко мне тоже. Нам надо выжить. За 2 недели многое может измениться. Что ты собрался делать? напряжённо спросила мама, но в её вопросе звучало облегчение. Начинай подготовку, повторил я. Хорошо. Да. Попрощавшись с мамой, я несколько секунд обдумывал свои шаги. Пришло сообщение, писала Адель. Из-за операции по устранению все волода, новость о том, что Аксель стал вольвером, прошла мимо меня почти незамеченной. Аксель уже слабый, и его навыки заинтересовали меня. Первая защита крови. Пассивный навык работающий очень интересно. Если Акселя атаковали, на его теле появлялись раны, из них вырывалась кровь, насыщенная нитрина, которая принимала удары на себя. Впервые сталкиваюсь с таким, и только второй навык манипуляция кровью, позволял Акселю управлять своей защитой. С Адель я переписывался минут 30. Она советовалась со мной, какого разумного монстра ей будет легче убить и как можно им с Акселем встретиться в изначальном мире. Про то, что я без ее ведома разрешил Акселю уйти в изначальный мир и даже помог ему с этим, она не упоминала. Вершина пик, на которой появился Аксель, находится не так далеко от котлована Бо, в четырех переходах. Но пока рано планировать столь длительное путешествие, сперва надо набрать силу. После общения с Адель я написал Нике, назначил встречу с Саидом и Большеголовым. Арабский принц уже стал эволювером, а умник сегодня будет доставлен в Екатеринбург. Нужно с обоими обсудить то, что я от них хочу. Остается только делать все возможное и надеяться, что ситуация хотя бы стабилизируется, не станет хуже. Все и так катится по наклонной, и очередная плохая новость может привести к тому, что Солнечная система начнет свой путь к разрушению. День спустя. План Олимп. Зло в чистом виде. Это чудовищный проект, которого не должно существовать в наше время. Азиатское Содружество в очередной раз показало свое истинное лицо. Злое, аморальное лицо, нечеловечески жестокое и вероломное. Я сидел в гостиной и с каменным лицом смотрел на экран, на то, как выступал Хан Шхатри. Он только что рассказал миру о плане Олимп. Меня на мгновение даже дежавю накрыло, Показалось, что всё ещё тянется прошлая жизнь, в которой Индия объявляет войну Азиатскому содружеству. Наша страна больше не будет терпеть вероломства Азиатского содружества. Индия объявляет войну. Я прикрыл лицо руками и тихо рассмеялся. Хотелось зайтись в гамерическом хохоте, но я не позволил себе впасть в истерику. Индия объявила войну Азиатскому содружеству и раскрыла план Олимп. Вскоре все князья узнают, что смерть их близких не вина конкурентов и несчастные случаи, а коварный план двух держав. И тогда царю придется поддержать Индию, напав на содружество с севера. В прошлой жизни все так и было, и вряд ли в этой ситуации будет развиваться по другому сценарию. Отсмеявшись, я пошел на встречу с Саидом. Подумаю о войне, если провалюсь с возвратом времени. А пока надо решать другие вопросы, но... Я вспомнил уверенного заливающегося соловьём Индуса. Разве он всегда был таким? Да, на актёр, но надо всё проверить. Сюли передала мне отчёт обо всех действиях Ханши Хатри с тех пор, как он покинул изначальный мир. Я тогда не нашёл странностей, хоть и предполагал, что такие могут найтись. Ханши могли просто заменить на другого человека, и вольвера с навыком полная трансформация слабая, например. Эта способность позволяет принять облик другого человека. Но я не смогу проверить это предположение. Надо тщательно изучить все шаги Ханши и найти подсказки. Саид уже ждал меня. Он больше не выглядел как спявший синемытый бродяга. Коротко подстригся, хорошо оделся, побрился. Я смотрел на него и видел зачатки того самого принца Саида, легендарного стратега, способного каждым решением влиять на тысячи жизней. «Привет», — Саид встал и поклонился. «Ты хотел меня видеть?» «Да», — рассеянно ответил я. «Голова по-прежнему была забита Индией и войной. Ты уже освоился со своими способностями?» «Не совсем», — Саид замелся. «Это очень непривычно. Для меня открылся новый мир. Это очень сложно. Я не знаю, как объяснить. Кажется, что раньше я был неразумным существом и только сейчас начал обретать разум». Я с лёгкой завистью услышал Саида. Понимаю его. Улучшение мозга невероятной навык, он полностью меняет мышление. Ты начинаешь смотреть на вещи совершенно иначе. Разрозненные куски информации сами собой складываются в цельную картину. Слова и поступки начинают восприниматься совершенно по-другому. Ты ищешь мотив, осознанный или нет, скрывающийся за каждым действием человека. Вряд ли Саид уже дошёл до этого состояния. Ему сперва надо привыкнуть к новым ощущениям, но кое с чем нельзя тянуть. Я положил перед Саидом куб. Тут ядро разумного. Используй его и скажи, какой навык получишь. Пока Саид удивлённо таращился на меня, я проверил почту. Давай, Саид, я жду. Ты уверен? Араб тяжело сглотнул. Ты же и так потратил на меня столько ядер. Да, уверен, но надеюсь, что ты не откажешь мне в помощи, если я попрошу. Конечно, Владислав. Спасибо тебе. Никто и никогда не относился ко мне так, как отнёсся ты. Я сдержался, хотелось поторопить его. Я изнывал от нетерпения. Если Саид получит тот же навык, что в прошлой жизни, будто насмехаясь, Араб очень медленно открыл куб и ещё медленнее натянул перчатку. Может, он до конца не верил, что я отдал ему настолько ценный ресурс. Саид приложил ядро к татуировке. И серый треугольник на его запястье обзавёлся второй точкой. Я терпеливо ждал. Мне очень хотелось узнать, что получил Саид. Если то же самое, что и в прошлой жизни, это хорошо. Очень-очень хорошо. Предвидение будущего, наконец заговорил Саид о шарашана маргая. Так и называется, уточнил я, чувствуя какую-то по-детски злую радость, как будто игрушку отобрал у забияки. Да, так и называется. Медленно кивнул Саид, смотря перед собой и явно что-то читая невидимое никому, кроме него. Об этом навыке ходили лишь слухи. Но в прошлой жизни я был на 90% уверен, что Саид может предсказывать будущее, иначе не объяснить некоторые его шаги. В зависимости от сложности предсказания и доступной информации, навык после активации заблокируется на определённое время, от 3 дней до 3 месяцев. Саид перевёл изумлённый взгляд на меня. Неужели подобное может существовать? В зависимости от доступной информации, я пытался понять, каким именно образом работает способность Саида. Неужели он просто анализирует всё, что знает и выдаёт прогноз? Нет, должно быть ещё что-то. Но я уверен, что навык Саида не связан со временем. Нет будущего, куда можно заглянуть. В этом мире теория относительности не работает. «Время и пространство не настолько взаимосвязаны». «Ты хочешь, чтобы я сделал предсказание?» – спросил Саид. «Какая тема тебя интересует?» «Я тебе отправлю информацию, сперва изучи ее. А затем используй навык и узнай, что случится с Луной. Как можно детальнее узнай, если получится. Потом расскажешь, как именно навык сработал». «Понял», – Саид серьезно кивнул. «Ты считаешь, что Луна в опасности?» Я пока не знаю, но надеюсь, что всё не так плохо, вздохнул я снова, вспомнив Индию. Даже если я смогу обратить время вспять, как исправить всё, что происходит в последнее время? Надо подумать. Очень хорошо подумать. Оставив Саида, я ушёл к себе в кабинет. Прямо сейчас большеголовый работает не покладая рук и пытается найти мою сестру в азиатском содружестве. Он один из лучших хакеров солнечной системы. И я верю, что он сможет это сделать, взломать камеры, например. И мотивации у него достаточно. Вадиму хватило парочки завуалированных угроз. С виду он даже смирился со своим похищением. Весь день прошёл в тревожном ожидании вестей. Из значимых событий наконец-то удалось договориться с властями Австралии, и наша организация смогла арендовать кусок земли, на котором раньше стояла пирамида. Чуть больше месяца назад прогремела новость Пирамида изначального мира в штате Тасмания провалилась под землю в результате землетрясения, причём провалилась основательно, и получить доступ к ней не так просто. Придётся вложить много времени и денег, чтобы откопать проход и создать хоть минимальные удобства для входа в пирамиду. Первые 2 недели власти Австралии ничего не делали, просто всё закрыли вокруг того места. Но я знал, что сейчас внутри правительства ведутся жаркие споры Желающих получить пирамиду в личное пользование очень много. Это рода, у которых нет во владении собственных городов, богатые организации, мафия и триада. Из прошлой жизни я знал, что этот кусок пирога получила мафия и устроила подземную базу. Это значительно обезопасило их жизнь и усилило преступную организацию. Но в этой я был намерен бороться, и у меня получилось. Пришлось предложить ядро в качестве платы за аренду. Звериев, Ужаков и что главное, разумных, конкуренты не смогли переплюнуть ставку синдиката. Официально аренду заключил один из жителей Австралии. Синдикат не имеет никакого отношения к этому контракту, но это официально. Ника мне позвонила на следующий день после моего разговора с Саидом. Мы нашли мейлы, сразу начала она. Два офицера сопровождают её. Она хочет поговорить с вами. Отлично, жду, с облегчением вздохнул я. Новостей долго не было, и я уже начал думать, что с Мэйли произошло страшное. Пяти минут хватило, чтобы нас соединили. «Я быстрым и спешим», — протаратурила Мэйли. «Моя мама спала с Ма Чоу. Я не сразу вспомнил, что Ма — это генерал-майор Чоу. Я же сильная, ты знаешь? Я навестила маму и осталась на ночь в особняке. И услышала, как мама разговаривала в постели с Ма Чоу. Она говорила, что ты очень хитрый и злой человек, что ты обязательно захочешь убить его». Уговаривала его быть осторожнее, напомнила про Яньлин У, потомка генерала У, которого ты приютил. Мэйфен говорила, что ты обязательно отомстишь за род Ли. Тогда Чоу уже получили оружейные предприятия рода. Ма Чоу сказал ей, что подготовится. Он предупредит армию о том, что на него готовится нападение, и подготовит тревожную кнопку. Мэйли перевела дух и продолжила. «В ближайшие два месяца за ним будут следить, и если ты рискнешь напасть, тебе придет конец». Я не могла тебя предупредить, у меня забрали все гаджеты и круглосуточно следили. Они не хотели выпускать. Каждый день говорили со мной, давили на то, что я чёу и должна стать частью семьи, выйти замуж за одного из сыновей главы. Но я всё слышала, они хотели использовать меня как инструмент, хотели, чтобы я рисковала жизнью и добывала ядро для них. Чёу очень плохие, они связаны с триадой. Я столько всего наслушалась, а потом мачоу погиб. Он был тем, кто защищал маму, и после его смерти маму тут же схватили. Я сбежала. Она вздохнула и тяжело закончила. Триада готовит что-то плохое, они связаны с тем, что происходило на границе Индии, и в конфликте с Луной и Марсом тоже участвуют. У них есть гейзер, очень страшное оружие, это слышал про него. Будда, мне пора. Я должна быть сконцентрирована на своих способностях. Нельзя оставлять надолго контроль и кружение. В любой момент на нас могут выйти. Пока, брат. Очень надеюсь, что скоро мы встретимся. Чем дольше говорила Мэйли, тем мрачней я становился. Генерал-майор Чоу, накрученный любовницей, решил перестраховаться. В прошлой жизни Ян Лин была главой специального отряда, в который и входил мой отец, и умерла из-за Мэйфин. Мача ха сдала Индусам их координаты и детали миссии взамен на защиту себя и дочери. В этой жизни Ян Лин погибла и снова из-за Мэйфен. Совпадение или игра судьбы. С другой стороны, почувствовал облегчение. Шанс, что среди близкого окружения скрывается предатель, значительно снизился. «Сделайте все возможное, чтобы вытащить Мэйли. Можете использовать музыкальные шкатулки и скрываемые способности», написал Яннике. Она ответила быстро. «Поняла». Саид сообщил, что он готов сделать предсказание. «Ты когда освободишься?» Прямо сейчас пусть приходит в кабинет. Отправив письмо, я направился к месту встречи. Предсказание Саида – очень важная деталь моих планов. Даже если с Луной случится что-то через месяц или два, я должен об этом знать. Если черная права и Луну ждет что-то страшное, это необходимо предотвратить. Иначе никак.